Глава пятая. Экскурс в прошлое. Интерлюдия. Двадцать девять лет назад. Терлин. На уровне глаз прорицательница зависли заколдованные карандаши и блокнот. Она напряглась, внутренне готовясь к тому, что должно произойти, и мысленно порадовалась, что всегда держала колдовские вещи при себе. Раньше половина слов после сеанса. Ускользала из памяти. Теперь у нее появилась возможность сразу записывать важные дела. Про лицательницу уже привыкла, что люди воспринимают ее иначе, чем остальных. С двенадцати лет, когда у нее впервые проявился дар, она стала замечать во взглядах окружающих жалость, страх или негодование. Со временем молодая женщина разделила людей на три категории в зависимости от их отношения к ней. Первые упорно отрицали правдивость её вещих слов, считая их шарлатанством. Вторые сторонились, боясь услышать нечто страшное о себе и своих близких. Третьи, их меньшинство, безгранично доверяли. Сама Жанна боялась собственного дара. Он мало поддавался контролю, невозможно было предугадать, когда он проявится в следующий момент. Вот и сейчас Глаза подёрнулись дымкой. Реальность затуманилась. Молодая женщина, откинувшись на спинку кресла, устремив невидящий взгляд светло-зелёных глаз в пустоту, она содрогнулась и тяжело задышала, со стоном выдыхая воздух. Огонь в камине, разбросавший по маленькой комнатки причудливые блики и подрагивающий, будто от нетерпения, карандаш Придавали этой картине особую волшебность. Наконец, с потрескавшихся губ провидицы посыпали слова вперемежку с хрипами и свистом воздуха: «Я вижу кровь». И в золотых палатах пир грядет сын света и несет погибель трону. Он заберет и государство, и корону. Тот, кто готов из чрева выйти в этот мир. Женщина затихла. И крандаш печально поник. Но огонь в камине полыхнул, и она выгнулась дугой, прокричав: "От силы сила, и его не удержать. От света свет, и от него нам не укрыться". На губах выступила кровь. Они обратились в сплошную рану. Глаза выпучились, застлались бело-красным дымом. А она всё хрипела грубым потусторонним голосом: пятном анохриса отмеченной родится, чтобы всех нас мечом розящим покорать. Последние слова провидица прошептала еле слышно, и, ползая из кресла, упала на пол. Сознание медленно возвращалось, отдаваясь ноющей болью в голове. Губы жгло, они взелись коркой от запекшейся крови. И ещё ни разу транс не проходил так болезненно. Она даже боялась, что не вернётся из-за затягивающего тумана. Но заставив себя дышать ровно, поднялась и на ватных ногах направилась на кухню, где хранились зелья, помогающие отойти от болезненного состояния. Так плохо ей ещё никогда не было. Грудь сдавливала, будто наитя траса на этот раз она произнесла что-то особенно страшное. Кое-как примочив больные губы заживляющим отваром, Женщина бегом вернулась к камину и схватила исписанный корявым почерком блокнот. Заколдованный карандаш так и висел, мелко подрагивая. Убрав растрёпанные рыжие волосы за уши, пробежала глазами по строчкам, как всегда столько непонятного. Вернее, непонятно всё. Одно она знала точно: на этот раз её пророчество содержит страшные тайны. Постояв минуту в замешательстве, Жала пергамент. Что делать? К кому обратиться? Решение пришло само. Только верховный мастер Харбоны смог отыскать суть в её спутанных пророчествах. К тому же Ризандил, единственный, кому она доверяла, он всегда поддерживал её в годы обучения. Ни секунды не мешкая, провидица отодвинула потёртый ковёр, открыв вырезанную на деревянном полу пентаграмму. очерченную тремя кругами портал перемещения прокусил палец и размазала капельку крови по внешнему кругу пару слов заклятия и знак загорелся пламенем по контуру ни о чём больше не размышляя шагнула в середину колдовского круга карбона кабинет ризандила когда посреди комнаты полыхнуло алое пламя ризандил даже не дрогнул Все порталы перемещения в академию зачарованы, и не знающий особого пароля, ими пользоваться не мог. Но когда из яркого света ступила бледная растрёпанная женщина с испуганными глазами и кровоточащими губами, сидящий маг поднялся навстречу. "Амелия, что с тобой?" К волнению, прозвучавшему в голосе, примешивался интерес. Провидица протянула блокнот. Я произнесла это 10 минут назад. Вы можете расшифровать? Тебе нужна помощь. Он слегка махнул ладонью, и трещины на губах затянулись. Она немного поморщилась от покалывания. Сегодня первый раз такое. Мне кажется, здесь два пророчества. Он приглашающе указал на кресло и, приняв у неё записи, уселся на прежнее место. Я боюсь, мастер. Мне никогда ещё не было так страшно там, за чертой. Мне казалось, я подглядываю за чем-то слишком, слишком тайным. Поток слов лился сам по себе. Казалось, если она не выскажет свои мысли, то голова взорвётся. Я точно не знаю значения, но уверена, оно связано не с одним человеком и даже не с двумя. В нём судьбы многих. Пока Милли говорила, Ризондэл читал. И постепенно его лицо становилось всё более отрешённым. "Говоришь, касается многих?" оборвал он поток её слов. "Разве нет? Знаешь, Ами?" улыбнулся он. "Мне нужен помощник в обучении колдунов. Не откажешь занять место мастера зелий?" Она секунду молчала, удивлённая резкой сменой темы. Затем, когда смысл сказанных слов до неё дошёл, нахмурилась. Но у меня совсем нет преподавательской практики. Мне достаточно того, что ты практикующий лекарь. Он улыбнулся, берясь за перо. И с моим даром это слишком легкомысленно. Неизвестно, когда на меня может нахлынуть провидение. Восклицание застыло на губах, оставленные поднятой ладонью колдуна. Думаю, ты справишься. Не откажи мне, Разноцветные глаза мага блеснули, и Эмилия невольно поужилась. Тёмно-фиолетовые и небесно-голубой на одном лице казались чем-то неестественным и странным, но их взгляд обладал удивительной силой внушения. "Как мы подписываем контракт? Хорошо, мастер. На первое время согласна, но с условием. Вы будете искать мне замену. Я не уверена в своих способностях и открыто об этом говорю". Ну вот и замечательно, заулыбался он, выводя слова на пергаменте и касаясь желтоватой поверхности перстнем с агатом, от чего по документу пробежала дрожь. Затем протянул листа Мелии. Всё ещё находись в смятении, взялась за перо для подписи. Рука зависла над договором. Не для этого она являлась сюда. Вздохнув, всё же подписалась и отложила перо. Прекрасно. Отныне вы Мастер, моя дорогая, почувствовав, что приём закончен, поднялась. Пожалуй, я пойду. Конечно, конечно. Он тоже встал, ослепительно улыбаясь. Она нерешительно застыла у портала. Мой блокнот, он мне нужен. О, пожалуйста. Ризондил оторвал лист с пророчеством. И не расстраивайся из-за предсказания. Это очередное обычное видение. Ничего серьёзного. Я возьму на расшифровку. Может, увижу что интересное. Ладно, до встречи. Улыбнулась Эмилия, пытаясь казаться спокойной, и исчезла в овалном пламени. Но как только очутилась дома, взволнованно опустилась на голый пол с вырезанной пентаграммой, кладя перед собой блокнот. На пустом листе виднелись вдавлинные буквы. На шаре в уме нужные заклятия волшебница провела по бумаге ладонью. Медленно, будто стекая с из ниоткуда, появились слова отданного пророчества. Что-то подсказывало, оно отнюдь не простое, еще пригодится и может даже не только ей. А в это время в просторном кабинете Ризандил сдвинув брови, склонился над бесценным листиком изписанного пергамента, пока он понял одно. Грядут тяжелые дни, возможно, угроза престолу, и в этом повинен еще не родившийся ребенок, сын света, может герцога света, так называли только одного человека в королевстве. Заросвет изображен на гербе его рода, Кастин Эверт, и его жена Элен вот-вот должна была родить. Он хорошо их знал, одно время оба учились у него. Ризондил подскочил, не верея собственной догадке. Нервно теребя короткую бороду, сделал пару кругов по комнате и резко остановился. Об этом ли младенцу говорит пророчество? В любом случае рисковать не стоит. Их ребёнок не должен родиться живым. Конец интерлюдии. Нет, ну ты представляешь? Это просто издевательство какое-то. Саена бросил договор на стол и присела в кресло, раздосадованно наблюдая за домовым. Он не освободил меня от ночного патруля, лишь приставил ко мне зарему. Зачем такие сложности? Пусть бы сама и ошивалась по лесу. Топаточка пошался в разноцветном ворохе одежды, стараясь отобрать подходящий ей размер. То и дела на кровати отлетали какие-то вещи, формируя вторую гору из разномастных тканей. Сложно сказать, откуда в комнате всё это взялось. Когда Саена вернулась со встречи с ректором, домовой уже задумчиво разглядывал кучу из платьев, юбок, мантий и прочих прелестей женского гардероба. "А что ты хотела?" я бы удивился, если бы он поступил как-то иначе. Хозяин редко идёт на встречу, особенно когда его прямо о чём-то просят. Такой уж он человек. Любит говорить: "Нет". Если бы знала об этом раньше, не полезла с просьбами. Стоило намёками ограничиться в первый раз. А тебе многое о нём известно, только исходя из собственных наблюдений. Он с профессорами ты редко общаешься, не говоря уже о всяких духах мне подобных. Поговори с Элен, она всё видит и слышит. Ещё бы о ней самой чего-нибудь разузнать. Помощница Артана Эверт Не выходила из головы, странная особа, а у саиены нюх на разного рода ненормальности, и он подсказывал: эта леди способна удивить, придется. Она встала, прошла к кровати. Тут есть что-нибудь теплое, но не платье. Нужно прогуляться. Элен не покидает замка. Мне не к ней. Топатич пожал плечами. Пару минут копошился, а затем стряхнул какие-то чёрные кожаные штаны и чем-то наподобие толстой туники. Сойдёт, кивнула, отвлекаясь на содержимое своего чемодана. Она привезла из дома несколько вещей, подаренных бабулей. И среди них находилась старая книга с описаниями и чертежами различных ритуалов. Взять её с собой, наверное, и самый умный поступок. Из всех, что успела сделать за последние месяцы, для человека лишенного магии, это словно спасательный круг, какой бы сильный и опасный ни был. Ритуал черпает силы не с внешней стороны, а внутренней. Опасной – все поглощающие тьмы нави, куда одной ногой ступает чародей, осмелившийся на столь аромичный шаг. Но выбора у Саены не было. Ей нужно хоть откуда-нибудь позаимствовать силы. Полистав оглавление, девушка остановила взгляд на коротком названии: "Раборис Альвеус". Открыла нужную страницу и пробежала глазами по строчкам. "Мне ещё нужны кое-какие ингредиенты. Сможешь раздобыть?" "А какие именно?" "Бычьей кровь, карамажевельника, костная мука, соль". Ещё три красные толстые свечи, четыре чёрные и спички. Остальное в лесу сама найду. Домовой некоторое время просто смотрел на неё, сосредоточенно наматывая длинную косичку бороды на палец. "Ну зачем тебе всё это? Нечистым попахивает. Чем-то не из этого мира. Неужто за грань решила наведаться? Ты поможешь или нет?" Стало как-то неуютно под подтливым взглядом голубых глаз. Он ничего не ответил. Постоял пару секунд, переминаясь с ноги на ногу, затем щелкнул пальцами, да исчез. Оставалось надеяться, что отправился за перечисленным. Саена собиралась обратиться к особой магии, нарушить границы здешней энергии. Не той, что владеют люди, населяющие Витмарт, а той, которая витает в воздухе, спит в воде, движется в каждом дереве, растущем на этой земле. Она принадлежит миру духов и редко отзывается на зов живых, но попытаться стоило, ведь только так можно вернуть себе часть силы. Хотя нет, не вернуть, взять взаймы. Интерлюдия. Двадцать девять лет назад. Терлин. Полупустые комнаты лазарета вновь наполнились женским криком. Бледный от бессонных ночей темноволосый мужчина подскочил уже в сотый раз, бросаясь к закрытым дверям палаты. Нет, Кастин! Перехватили его сильные руки. Ты же знаешь, что ничем ей не поможешь. Печальные кори и глаза Мары немного успокоили, но крик Лен по-прежнему сжимал сердце в колючие тиски. Она уже четвертые сутки мучается. Я не могу этого выдержать. Успокойся, друг. Ритуал и так передает часть боли тебе, боги. Но если она так кричит, какая же чудовищная боль осталась ей? Он устало уронил руки вдоль тела, прислонившись к стене прямо напротив двери, гипнотизируя ее глазами стального цвета в темных от бессонных ночей кругах. Как вы все-таки решили назвать его? На каком имени остановились? Попытался отвлечь его мар. Артем, голос дрогнул. И лицо мужчины немного просветлело. Мы долго спорили, Мару улыбнулся. Лен, так я понимаю, настаивала на Тароне. Ну, естественно, женщины никогда не забывают свою первую любовь. В голосе Кастиана проскользнул отголосок старой ревности. Брось. Неужели до сих пор не успокоился с тех давних школьных дней? Я даже не знаю, где он сейчас. Не видел с выпускного бала Харбоны, продолжал развивать тему неотрывно глядя перед собой. В конце концов, Элен, твоя жена, а не его. Оставь давнюю вражду в покое. Мы все были детьми. Костинг хмыкнул, взглянув на друга, и тем не менее, Анна Рьяны желала назвать сына его именем. Они немного помолчали, вспоминая каждое своё убогие У меня внутри всё буквально разрывает на части, прошептала, сжимая кулаки. Марв молчаливым участием сжал его плечо. Неужели все женщины так рожают? Ясно видно у Елены осложнения. Да и беременность протекала трудно, сам знаешь. Костин нахмурился. Что-то не так. Что? Она молчит. Дверь открылась. И из палаты вышла усталая и печальная женщина в белом. Как она? Бледнее еще больше, прошептал Кастин. Что с ними? Мне очень жаль. Он стал медленно седать на пол, сползая прямо по стене, на которую опирался. Мар причурился, смотревшись в лицо женщины. Что-то настораживало выражение ее лица. Говорите ей с ней, жестко выговорил он. Она очень слаба, а ребенок не выжил. Кастин подскочил со стоем метнулся в палату без церемоний, отталкивая останавливавшую его лекарку. Мар же продолжала искать в ее чертах ответы. Это все? Вкрадчиво произнес он. Она вздрогнула и, скрывая себя за слезами, удалилась. А Оборотень продолжал анализировать свои ощущения. И почему в лазарете так мало народа? Элен тяжело дышала, пытаясь сфокусировать взгляд хоть на чём-то. Где её малыш? Почему ей не дали ребеночка? Она отключилась всего на пару минут, но это было простительно, ведь она так долго заставляла себя быть в сознании. Но где же сыночек? Взгляд поймал какое-то движение, и женщина узнала сквозь туман лицо мужа. попыталась улыбнуться. Но почему у него вода на щеках? Слёзы или это иллюзия навещуго тумана? Кастин прошептала, удивляясь тому, как слабо звучит голос. Ты видел нашего сыночка? Где наш мальчик? Почему я его не слышу? Любимая, он закрыл глаза, целуя её руку. Всё будет хорошо, малышка. Спи. Тебе нужно отдохнуть. Кто бы знал, чего стоило ему не завыть в голос, глядя на измученное и бледное лицо жены, вариоле разметавшихся по подушке спутанных каштановых волос. Проследив, как зелёные глаза закрываются, он поцеловал её в сухие губы. Спи родная, тебе предстоит ещё много боли, от которой никакие отвары не помогут. Гремилена была лучшим акушером. Ещё ни один ребёнок или роженица не погибали в её смены, но сейчас у неё тряслись руки. Роды были очень трудными, а действия, которые они с лекаркой должны были совершить, тянуло как минимум на пожизненный срок в замке Грац, самой жуткой тюрьме королевства, а максимум на вечность во мраке Нави. Но не от этого у неё сжималось сердце. Слишком большим грехом считалось убийство, а убийство новорождённого сродни проклятию. Но верховный маг, первый советник короля, приказал это совершить. Роженица в последний раз закричала, вкладывая в потуги все силы, и потеряла сознание. Рамелена тут же заворожила уже было крикнувшего мальчика на руках у лекарки. "Ты знаешь, что делать?" прошептала та. вручая ей мокрого младенца, в молчании укутов его в простыню, акушерка пошла в потайную дверь, ведущую в подвалы, а затем и к потайному выходу к лесу. Она плакала. Прижатые к груди горячие тельца светились жизнью и магией. Да, этот ребёнок уже обрёл права на своё существование. Серебристые глазки так доверчиво и уже осмысленно смотрели на неё. Женщина еще крепче прижала к себе крохотный сверток и быстрее пошла по темному коридору. Наконец показался выход. В ночном небе во всю светила полная луна, приглушая даже яркие звезды. Младенец заворочился в ткани. Ермилена вновь взглянула на маленькое личико. Как же ты умудрился помешать таким величинам, малыш? Мальчик в ответ замер и устремил взгляд своих удивительных глаз на небо. Так привлекла его яркая луна. Ты будешь жить, прошептала она, вытирая слезы. Прости, солнышко. Больше помочь просто не получилось. А кушерка вновь прижала мальчика к себе и на мгновение задумалась. Перемещаться с младенцем нельзя, но она рискнет. Найф не посмеет забрать столь чистую душу. Еще мгновение женщина поднята из земли палкой. нарисовала колдовской круг затем шагнула в его середину и прошептала слова являющиеся ключами в мир иной любое колдовство окунает во мрак а ритуал перемещения в пространстве проходит прямо через центр его существования секунды и они исчезли она тихо ступила к дверям приюта положила мальчика на деревянный порог чары молчания уже давно были сняты Но он не произнёс ни звука. Женщина вновь заплакала. Сотворила клочок бумаги, карандаш и написала на нём всего одно слово: Артан. Так хотела его мама. Рамилена в течение 4 суток слышала это имя из уст несчастной родительницы. Аккуратно положив записку в складки простыни, прошептала: "Я больше ничего не могу сделать. Прости. Но ты будешь жить." Может, ещё и встретимся. Задержав взгляд на личике ребёнка, Ромелена постучала в двери и, услышав шаги, убежала. Бледной с залёгшими под глазами тенями, Элен сидела в глубоком кресле, практически полностью поглотившим её тонкую фигурку. Ворох чёрной ткани платья превращал некогда яркую, сияющую красотой женщину в бесцветную пародию на саму себя. Когда-то отливавшие золотом волосы сейчас весели темными тусклыми космами. Прошел месяц, долгий болезненный месяц, в течение которого она не жила, а существовала изо дня в день, перенося страшную муку. Ее мальчик не мог умереть. Она не верила в это, ведь чувствовал его движение. Замирала каждый раз, когда крошечные ножки толкали ее изнутри. Как могла поверить в его смерть? Как могла смириться с ней, когда чувствовала все эти четверых суток, ставшими кошмаром, как ребёночек пытался родиться и расстраивался, что у него не получается. Двери открылись, и в комнату вошёл тот, кого она ждала. Проворно вскочив, бросилась к мужчине в ярко-красной одежде. "Хризандил", обратилась к магу, хватая его за обтянутую бархатом ладонь. Элен, что заставило вас оторвать меня от эксперимента? Надеюсь, это стоило моего внимания. Голос звучал настороженно. Помогите мне, Ризандил. Помогите найти моего мальчика. Она с надеждой заломила руки, впиваясь взглядом в непроницаемое лицо. Если это кому и по силам, то только вам. Элен медленно протянул он и улыбнулся. заставив её вздрогнуть. Маги не в силах воскресить мёртвых. Есть, конечно, некромантия, но не думаю, что такой вариант тебя устроит. Губы женщины задрожали. Она зажмурилась, до боли сжимая кулаки и прижимая их к груди. Но впившись в кусок окси не могли заглушить боль сердца. Он не мёртв, прошептала сквозь пелену слёз, вглядываясь в бесчувственное лицо. И прокричала, повторяя: "Он не мертв, не мертв". Мак спокойно на нее смотрел, даже не пытаясь успокоить или утешить. "Ты теряешь рассудок. Тебе нужна помощь". Ризандел достал, откуда-то из множества карманов, все ртка маленькую бутылочку с сиреневой жидкостью и протянул ей. "Возьми, это поможет успокоиться". Он мягко сжал ее плечо. И вложил бутылёк в ослабевшие пальцы. Даже не заметив перемены в обращении, она уже безудержно рыдала, выкрикивая одни и те же слова. Он не мёртв, слышите? Не мёртв. Да, да. Возможно. Выпей, успокойся. Она всклянку выпила залпом, даже не почувствовав вкуса. Колокола пробили полночь. Гастин прижпор лошить. Сердце бешено стучало, а кожу груди обжигал раскалённый металл амулета. Элен в опасности. Только эти два слова бились в голове, отдавая болью в сердце. Когда он, вернувшись с королевского совета, не обнаружил дома жены, душа тревожно перевернулась. Буквально выбив у экономки информацию о том, куда делась хозяйка, тут же вскочил на не успевшую отдыхнуть лошадь. Даже не подумав взять другую, я помчался в сторону замка Болморал, пристани магов королевства. Как она могла поехать туда одна, ночью, в логово коварных, сильных и страшных людей? Ведь это не Харбона, где они провели свою юность. За являться туда чревата последствиями. Одно утешало, хоть и совсем немного: скорее всего, она направилась к Ризандилу. единственному, кому их род доверял, кого они знали ещё детьми. Но почему же амулет так дьявольски обжигал? Ворота замка открылись как всегда без какой-либо проверки. Чего было бояться тем, кто на служении у самого Анохриса, бога мёртвых и колдовства? Мушит стала столбом посреди двора, недовольно фыркая. Животные обходили это место стороной, чуя мрак. Спишившись, Кастин рванул к массивным железным дверям, открывшимся перед его носом так же бесшумно, как и ворота. Первое, что он почувствовал, вбежав в просторный полупустой зал, её запах. Только она так сладко пахла фиалками, оставляя шлейф аромата везде, где ступит нога. Глубоко вдохнув, осмотрелся. Взгляд скользнул по высоким чёрным колоннам, поддерживающим свод. Каменные змеи обвивали их, будто живые, сверкая глазами агатами. Кастин ступал на территорию Балморала всего пару раз. Эти змеи не позволяли привыкнуть к нему, напоминая, что любой ступивший на порог чужак. Пустота помещения разбавлялась парами кресел и небольших столов, покрытых бордовыми скатертями, но даже столь яркий цвет не давал иллюзии тепла и света. Везде жизненно холодно и мрачно. На ступенях появилась невысокая фигура в красном длинном плаще. Кастин знал, это ночной сторож, и он никогда не пропустит без проверки. "Кто ты и что забыл в Балморале?" Лишённый эмоций голос эхом пронёсся по залу, отскакивая от стен. "Я Кастин Герцек Эверт. Мне нужно попасть к Ризандилу. У него моя жена. Послушно выговорил мужчина, зная, что иначе никак не пройдёт дальше. А врать и сражаться со стражем бесполезно. Он убивает без выяснения правды, едва почуив ложь. Что забыла герцогиня у нас в такое время? Голос без каких-либо эмоций окатил морозом. Колокола пробили полночь. Кастин вдруг забыл, как дышать. Медальон на груди похолодел. Знак смерти. Он уже было бросился вперёд без разрешения, но страшнее жедан отступил в сторону, приглашая. Кастин вбежал по высоким ступеням, торопясь попасть в комнаты Ризандило, не верил кולדвскому амулету, кричавшему, что сердце любимой остановилось. Знакомая дверь маячила в конце коридора, словно в тумане от заславших глаза слёз. Дёрнул ручку и застыл на пороге. Перед ним предстала ужасная картина. Не веря тому, что увидел, почувствовал, как кровь отхлынула от сердца, замедляя его стук. Элен оседала на пол. Ризондил даже не пытался её подхватить, равнодушно глядя в распахнутые зелёные глаза. К ногам кастина откатилась пустая склянка со следами сиреневой жидкости, дыхание смерти, изобретение самого советника короля Только это зелье имело столь яркий насыщенный цвет. Нет, он бросился к неподвижному магу, выхватывая из нужен клинок, но тот успел обернуться, резко вскинув руку и прошепев проклятие. Герцог замер, будто наткнулся на стену. Колдун опустил ладонь, наблюдая, как серые глаза стеклениют, и Кастин падает рядом с телом жены. Маг поднял скленку из-под яда. И спрятал в одном из карманов, не отрывая взгляда от медленно исчезающих тел, Анухрис принял их в своё царство. Главная угроза монархии была устранена. Конец интерлюдии.